«Как я избавился от комплекса неполноценности!» Элмер Томас, бывший сенатор от штата Оклахома. «В пятнадцать лет я постоянно изводил себя тревогами и опасениями по поводу собственной персоны. Для такого юного возраста я был очень высокий тонок, как железнодорожный рельс». Такая конституция не позволила мне наравне с мальчишками играть в бейсбол и другие подвижные игры. Надо мной постоянно потешались и называли «ускалицем». Я был настолько неуверен в себе, что боялся показаться на людях. Впрочем, мне редко приходилось это делать, поскольку жили мы на отдаленной ферме, со всех сторон окруженной девственным лесом и спокон веку не знавшим топора поэтому мне редко приходилось видеть кого-нибудь, кроме матери, отца, братьев и сестер. Я позволил себе безоговорочно увериться в том, что был не более, чем глупой ошибкой природы. Каждый день и каждый час я думал только о своем длинном, тощем, слабосильном теле. Перевести мысли на что-нибудь другое Стоило немалых усилий. Невозможно описать словами, насколько я был поглощен страхом и переживаниями. Моя мать догадывалась об этом. Она работала школьной учительницей и предложила мне. — Сынок, нужно получить образование и работать головой, раз уж тебе досталась такая несуразная оболочка. У родителей не было средств, чтобы оплатить учебу в колледже, поэтому стоило рассчитывать только на собственные силы. Целую зиму я занимался ловлей опосумов, скунсов, норок и енотов, после чего продал шкурки, а на вырученные четыре доллара купил двух крошечных поросят. Осенью я получил за них сорок долларов. С этим капиталом я отправился в Центральный колледж в Данвилле, штат Индиана. Обучение стоило доллар сорок центов в неделю, и еще пятьдесят центов приходилось платить за комнату. Из одежды мне достались коричневая, чтобы не было видно грязи, рубашка, сшитая руками моей матери, и костюм, когда-то принадлежавший отцу. Папина одежда не подходила по размеру, впрочем, как и его старые туфли с гетрами, которые так сильно болтались на ногах, что я рисковал потерять их в любой момент. Из-за своего нелепого вида я боялся заводить друзей среди студентов и потому посвящал все время занятиям. Купить одежду и обувь, из-за которых не придется постоянно краснеть, стало моей самой заветной мечтой. Вскоре, однако, произошли четыре события, которые помогли мне преодолеть беспокойство и чувство собственной неполноценности. Последнее из них — придало мне отваги, надежды и уверенности в себе и полностью изменило всю жизнь. Но обо всем по порядку. После восьми недель обучения я смог получить аттестат третьей степени, позволявший работать учителем в общеобразовательных средних школах. По правде говоря, сертификат понадобился мне всего на шесть месяцев. Однако... Он стал первым неоспоримым свидетельством, что кто-то еще, кроме матери, верит в мои силы. Руководство школы местечка Хэппи-Холлоу наняло меня учителем за два доллара в день или сорок долларов в месяц. Это стало вторым свидетельством признания Получив свою первую зарплату, я купил в магазине одежду, которую было не стыдно носить. Но самое главное событие, по-настоящему перевернувшее мою жизнь, первая решительная победа в борьбе со смущением и неуверенностью в себе, произошло на ярмарке, проводимой ежегодно в округе Паттнам. Мама убедила меня принять участие в конкурсе ораторского искусства. Сама идея выступления казалась мне фантастической. Я часто не находил в себе смелости разговаривать даже с одним собеседником, не то что с целой толпой. Однако я не мог обмануть трогательной веры мамы. В сыне она видела воплощение всех своих надежд, Именно это заставило меня принять участие в конкурсе. В качестве темы выступления я выбрал едва ли не самую незнакомую для себя область. «Изобразительное искусство и гуманитарные науки Америки». Тот факт, что я не имел ни малейшего представления о том, что представляют собой гуманитарные науки, роли не играл, так как слушатели знали еще меньше моего. Свою речь я выучил наизусть и отрепетировал не меньше тысячи раз. Видимо, желание не разрушить надежды самого близкого человека придало выступлению нужную эмоциональность, нужную окраску. Как бы то ни было, я выиграл главный приз и был совершенно потрясен случившимся». Мама обняла меня и расплакалась. «Теперь, спустя много лет, я понимаю, что именно эта победа стала поворотной точкой в моей биографии. Местные газеты поместили на первых страницах заметки о моем выступлении, предсказывая мне великое будущее». Победа сделала меня известным в округе человеком, прибавила авторитета, но, что самое главное, тысячекратно умножила уверенность в собственных силах. Теперь я понимаю, что только благодаря ей мне удалось в будущем стать членом Сената США. Она распрямила мои плечи, расширила горизонты и открыла тайные способности – о существовании которых я даже не подозревал. Не меньшую роль сыграло и то, что главным призом была оплата учебы в колледже в течение года. Я ощутил тягу к знаниям, поэтому в течение следующих нескольких лет мне пришлось совмещать учебу с работой в школе. Чтобы оплатить счета в университете – Я подрабатывал официантом истопником косил газоны, трудился на кукурузных и пшеничных полях, таскал гравий на общественных работах по строительству дорог. Всего девятнадцати лет от роду я выступал перед публикой, призывая голосовать за Уильяма Брайана, агитируя простой народ выбрать Брайана в президенты. Я сам захотел стать политиком поэтому поступив в университет депо я занялся юриспруденцией и ораторским искусством в индианаполисе я представлял свой университет в дебатах с колледжем батлера на тему сенаторы соединенных штатов должны избираться всенародно мне удалось выиграть несколько подобных состязаний Я стал главным редактором ежегодного издания «Мираж» и университетской газеты паладий Получив степень бакалавра, я отправился на северо-запад. Когда открылись резервации для индейских племен киова Каманчей и Апачей, я приобрел участок земли и открыл адвокатскую контору в Лотоне. После мне довелось... Тринадцать лет работать в Сенате Оклахомы, четыре года в Нижней Палате Конгресса, и, наконец, в возрасте пятидесяти лет я осуществил свою мечту, стал сенатором США от штата Оклахома. Я неоднократно выбирался от партии демократов сначала в Сенат штата, потом в Конгресс и, наконец, в Сенат Соединенных Штатов Америки. Эту историю я рассказал не для того, чтобы оповестить весь мир о своих выдающихся достижениях, которые, кроме меня самого, никого, возможно, и не интересуют. Мною двигала надежда, что хотя бы один несчастный мальчишка, страдающий от болезненной скромности и чувства собственной неполноценности, обретет отвагу и уверенность в себе».